Она, не отнимая головы от его плеча, подняла задумчивые глаза на посеребрённую луной вершину кипариса и ответила: Хорошо, Марк. Ты писал мне о Сицилии. Там и авлы хотят поселиться на старости. Венеци и радостно прервал её: "Да, моя дорогая. Наши имения находятся в близком соседстве. Чудесный берег где климат мягче, а ночи теплее, чем в Риме, благоуханной и светлой, жизнь и счастье там значит одно и то же. И он стал мечтать о будущем. Там можно забыть обогорчениях. В лесах среди олиф мы будем гулять и отдыхать в тени. Улегий, что за радость жить вместе, любить друг друга, смотреть на море, на небо, вместе молиться сладостному Богу. говорить добро и быть справедливыми. Они замолчали, думая о будущем. Он прижимал её всё сильнее к себе, и на руке его поблёскивал золотой патрицианский перстень. В этой части города, населённой рабочими и бедняками, все спали, и ни малейший шум не нарушал тишины. "А звонили же видатьцы с Пампонией", спросила Лиги. Да, моя дорогая. Мы будем приглашать Павлов к себе и сами ездить к ним. Хочешь, возьмём с собой апостола Петра. С акбенными годами и трудом он нуждается в отдыхе. Павел также будет навещать нас, обратит Павло Плафте, и как солдаты основывают колонии в далёких краях, так и мы основаем там христианскую колонию.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 В воздухе не было ни малейшего ветра, и кипарисы стояли неподвижны, словно и у них в груди замерло дыхание. Вдруг тишину прервал какой-то страшный рёв, глухой и словно выходящий из-под земли. Дрожь пробежала по телу Лиги. Венеций сказал: "Это львы рычат в зверинце?" Они стали прислушиваться. На этот рёв последовал ответ с другой стороны, с третьей, из всех частей города. В Риме бывало иногда по нескольку тысяч львов, размещённых по разным аренам, и часто ночью, подойдя к решётке и упираясь в неё головой, они таким рёвом выражали свою тоску по свободе в пустынях. Так они тосковали и сейчас, подавая друг другу голос в ночной тишине. Наполнили грозным рёвом весь город. В этом было что-то до того грозное и мрачное, что легии, у которых грёзы о светлом будущем были прерваны, прислушивалось теперь к рёву с сердцем полным странной тревоги и печали. Венецио обнял её и сказал: "Не бойся, дорогая. Скоро будут игры, поэтому все зверинцы переполнены". И они вошли в домик Лина, провожаемые всё возраставшим рёвом тоскующих львов. Глава 18. В Ансиуме Петрони каждый день одерживал победы над августианцами, соперничавшими с ним при дворе Цезаря. Влияние Тигелина упало совершенно. В Риме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 С утра до вечера читали стихи, спорили об их форме и совершенствах, восторгались удачными выражениями, занимались музыкой, театром, словом, исключительно тем, что изобрёл и чем украсил жизнь греческий гений. В таких условиях несомненно более образованный, чем Тигелины и другие августианцы, остроумный, красноречивый Тонкочувствующий и обладающий изысканным вкусом Петроний должен был занять первенствующее положение. Цезарий искал его общества, интересовался его мнениями, советовался с ним, когда сам творил, и оказывал ему своё благоволение больше, чем когда-либо раньше. Окружавшим казалось, что влияние Петрония одержало решительную победу.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 вышучивать его и обнаруживать его невежество и пошлость. Сенат в Риме облегчённо вздохнул, когда в течение полутора месяцев не было вынесено ни одного смертного приговора. И в Анкуме, и в Риме рассказывали чудеса, о бутанчённости, до какой дошёл разврат Цезаря и его любимца, но все предпочитали иметь над собой изысканного Цезаря, они озверевшего под влиянием Тигелина. Тигелин сериал голову и не знал, что ему делать, потому что Цезарь много раз заявлял во всеуслышание, что во всём Риме и при дворе есть только две души, способные понять одна другую, и два подлинных эллина: он и Петроний. Поразительная ловкость последнего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 Виници побледнел. Он думал, что никогда, не напивавшийся Петроний на этот раз, был пьян. Глубоко раненный этой оценкой, самолюбивый Нейрон спросил ласковым голосом, в котором таилась ярость: "Что же ты находишь в них плохого?" Тогда Петроний обрушился на него. "Не верим", сказал он, показывая рукой на окружающих.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 Не было модели. Я никогда не видел горящего города, и потому в моём описании недостаёт правдивости. Чтобы понять это, нужно быть великим художником, и ты понял это. Нейрон задумался и потом сказал: "Ответь мне, Петроний, на один вопрос". Жалеешь ли ты, что Троя сгорела? Жалею ли я? Клянусь хромоногим супругом Венеры, нисколько. И вот почему. Троя не сгорела бы, если бы Прометей не подарил людям огня. Если бы греки не объявили прямо войны. А если бы не было огня, Эсхил не написал бы своего Прометея. равно как без войны Гомер ни создал бы Илиады. И я предпочитаю, чтобы существовали Прометей и Илиада, чем какой-то городок, наверное, грязный и тесный, в котором теперь сидел бы захудалый римский прокуратор, скучал бы и ссорился с местным Ареопагом. Вот разумные слова, воскликнул Цезарь. Для поэзии и искусства следует всё посвящать, всем жертвовать. Счастливы ахейцы, давшие Гомеру материал для Иллиады, и счастлив Прям, который смотрел на гибель отчизны. А я? Я даже не видел горящего города. Наступило молчание, которое прервал наконец Тигелин. Я говорил тебе, Цезарь, и теперь повторяю. Скажи слово, и я сожгу Ансум. Или вот что. Если жаль тебе этих дворцов и вил, вели их жечь, корабли и гости. Я могу также на одном из албанских холмов выстроить деревянный город, который ты сам подожжёшь. Хочешь? Нирон бросил на него презрительный взгляд. И я буду смотреть на пылающие деревянные лочуги. "В моей изобретательности вся клотиглин. Притом я вижу, что ты не очень ценишь мой талант и мою трою, думаешь, что всякая другая жертва была бы слишком велика." Тигилин смутился, а Нерон, словно желая переменить разговор, сказал: "Лето наступает. О, как Рим теперь должно быть зловонен."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 Я велю своему лекарю держать в нём слабительное. Я сделал это также для того, чтобы Тигелин, увидев, как удаются подобные вещи, захотел подражать мне. Я воображаю, что будет, если он попытается быть остроумным. Славна перенейский медведь, пытающийся ходить по канату. Я буду смеяться, как Демокрит, если бы я захотел. Тот мог бы погубить Тигелина и занять вместо него пост префекта притарианов. Тогда и сам Меднобородый был бы в моих руках. Но мне лень, и я предпочитаю жить так, как живу. Я даже мирюсь со стихами Цезаря. Что за ловкость! Из осуждения сделать высшую похвалу! Но действительно ли стихи эти так плохи? Я в этом ничего не понимаю. Не хуже других. На одном пальце Лукана больше таланта, но и у Меднабородова есть кое-что. Прежде всего, безмерная любовь к поэзии и музыке. Через 2 дня мы будем слушать музыку к гимну в честь Афродиты, который он кончит сегодня или завтра. Приглашённые немногие. Я, ты, Тули синецы и молодой неарва. Относительно стихов я как-то говорил, что употребляю их после пира, как вителей, перья фламинго. Это неправда. Иногда бывают и хорошие. Слова ги кубы трогательны. Она говорит о муках рождения. И нерон сумел найти счастливое выражение, может быть, потому что сам в муках родит каждый стих. Иногда мне жаль его. Клянусь Полоксом. Что за странная смесь. Калигула был сумасшедший, и однако не был таким причудником. Кто может угадать, до чего дойдёт безумие Цезаря? сказал Вениций. Никто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 Ампония Грицына, всегда печальна. Ты с того времени, как сделался христианином, перестал улыбаться. Так не старайся уверить меня, что это весёлое учение. Из Рима ты вернулся ещё печальнее. Если вы по-христиански столь печально любите, клянусь кудрями Ваха, я не последую за вами. Это совсем другое дело. ответил Виниций Я клянусь тебе ни кудрями Ваха, а душой моего отца, что никогда прежде не испытывал даже намёка на то счастье, каким живу сейчас. Но я очень скучаю. И что особенно странно, когда я далеко от Легии, мне всё время кажется, что ей грозит какая-то опасность. Не знаю какая, но предчувствую её так, как предчувствуют грозу. Через 2 дня Я берусь в ихлапот от тебе разрешения покидать Ансум, когда угодно и насколько угодно. Попе стала словно спокойнее. И насколько мне известно, теперь ничего не грозит ни тебе, ни Легии. Сегодня она спрашивала меня, что я делал в Риме, хотя поездка была тайной. Возможно, что она велела следить за тобой. Но теперь и она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 Всё это произошло так неожиданно и странно, что и до сих пор я слышу этот жуткий рёв и чувствую постоянную тревогу в душе, словно легион нуждается в защите от чего-то страшного. От этих хотя бы львов, что ли? И я страдаю. Дабейся для меня разрешения уехать, иначе я уеду самовольно. Не могу я сидеть здесь, не могу. Петроний стал смеяться. Ещё дело не настолько плохо, чтобы римским патрициям или их жёнам грозила смерть на арене. Вас может настигнуть какая угодно смерть, но не такая. Впрочем, кто знает, львы ли это были или германские туры и зубры, которые ревут не хуже львов. Что касается меня, то я смеюсь над предчувствиями и судьбой. Вчера была тёплая ночь, и я видел звёздный дождь. Многие смущаются при виде падающих звёзд, а я подумал: если среди них есть и моя звезда, то мне по крайней мере не будет скучно. Он помолчал немного и потом прибавил: Прочим, если ваш Христос воскрес, то он может и вас защитить от смерти. Может, ответил Виниций, глядя на усеянное звёздами небо.